Глава вторая. Визит к банкиру. В лопающемся от золота городе, нефтяной, газовой, финансовой и культурной столице, быть слугой закона удобно и выгодно. Но капитан Свинец никогда не искал себе удобства и выгоды. Он работал в милиции по единственной причине потому что родился ментом. Именно так он о себе думал. вычислить жертву, догнать и схватить. Вот что его возбуждало. Что до пойманной дичи, её можно посадить в тюрьму или позволить ей откупиться, если её вины не столь значительны. Но это происходит только потом. Когда всё самое интересное уже позади, важен процесс погони. Возникающих на пути препятствий капитан не замечал, убирал их без эмоций и раздумий. Когда двое квадратных потрясли перед его носом ксивами, гораздо более увесистыми, нежели его собственные ксивы, он пришёл в ярость. Никто не знал его дела лучше, чем он сам. Никто не смел лезть с советами и распоряжениями. Никто не мог давить и угрожать. Угрожать кому? Сыщику из мура? Офицеру, раскрывшему полтора десятка убийств, ходившим под чеченскими пулями, отмороженному волку, который не имеет ни жены, ни детей, ничего, кроме работы, единственный друг которого его же собственный непосредственный начальник, угрожать человеку, привыкшему к болтающейся кобуре, как привыкает всякий мужчина к тому, что болтается меж его ног, Гнев ввёл капитана в особенное состояние. Ему стало легко и спокойно, прохладно в груди, даже голова почти перестала болеть. В четверг, через 4 часа после разговора с квадратными, он вернулся в город Захаров вместе с судмедэкспертом. Догтилов скопировал сомнительного жмурика, и нужные пальчики нашлись в архивах. Сгнивший в болоте субъект оказался неким Хромченко, ранее судимым за кражу. Кто-то влиятельный, имеющий в друзьях квадратных парней или хорошо им заплативший, очень хотел, чтобы вина торговца Матвеева считали мёртвым. Хотел настолько сильно, что попытался убедить даже жену вина торговца. Теперь Хромченко должны были хоронить под видом Матвеева. А опозданные женой личные вещи бедного виноторговца, как они оказались у морги, безусловно, тот, кто их туда подложил, знает всё о судьбе Матвеева. И это вряд ли квадратные ребята, такие марацы не станут. Их дело прикрывать. Подъехали в нужный момент, поговорили в машине за тёмными стёклами, без свидетелей и тут же исчезли. А тем временем внутри морга, рядом с покойничком, тихо орудовал кто-то очень смелый, даже отчаянный. Не столько Матвеева хотел теперь найти капитан, сколько неизвестного хитроумно затаившегося в тени. гада невидимку, разыгрывающего понотом свою партию и считающего себя способным обмануть любого, даже капитана милиции-сыщика из мура, как будто сыщик капитан не знает, что за 100 часов тело не может так распухнуть. Перед сном свинец долго смотрел телевизор, чтобы создать хоть малую иллюзию своей территории, пришлось включить ту же программу, что и соседи за тонкой стеной. Густо намазанные гримом люди исполняли шоу, пытались убедить капитана в том, что умеют петь, танцевать и шутить. Получалось неубедительно, но клоуны и клоунессы старались. Со страшной силой гнали позитив, трясли мускулистыми руками и силиконовыми грудями. Аудитория дисциплинированно ржала. В промежутках рекламировали пиво. Хлебай и смейся, праздной. Всё нормально. Двери железные, сиськи пластмассовые, нормально. Тут сосуд шампанское, там жонглируют гнилыми трупами, нормально. Нормально. С утра стал разыскивать банкира Знаева. Дозвонился в банк. На том конце провода невыносимо благожелательный женский голос сообщил: "Ваш звонок очень важен для нас. Ждите ответа оператора". После чего битых 5 минут играла расслабляющая музычка. Если звонок важен, зачем заставляете ждать? подумал капитан. Сказали бы сразу, что ваш звонок нам нахуй не нужен, так было бы честнее. Да. Это банк. Наконец ответили ему. Да, Сергей Витальевич, председатель правления. Но он тут редко бывает. А где его можно найти? Он нам не докладывает. Дайте его мобильный. Вы с ума сошли? Я капитан милиции. И что дальше? В конце концов соединили с заместителем банкира, неким господином Гороховым. Тот выслушал капитана и вяло пообещал помочь. очень тихий голос, очень осторожного и очень высокооплачиваемого функционера. Ледяная вежливость. Будьте любезны, представьтесь полностью. Через час звонил сам. Что у вас за дело? Дело касается некоего Матвеева. Ага, банкир помолчал. Подъезжайте. В банк Нет, я там редко бываю. Я теперь в другом месте. Пишите адрес. Хорошо устроился банкир, подумал свинец. В собственной лавки редко бывает. То есть, видимо, уже не нужно ему сидеть в кабинете, шуршать и потеть. Теперь шуршат и потеют вместо него другие люди, вроде господина Горохова. Судя по голосу, этот господин как раз и создан для того, чтобы работать не только на хозяина, но и за хозяина. А хозяин редко бывает. Или дела обстоят наоборот, и знаю хоть и председатель правления, но никакой не хозяин, подставная фигура, поэтому и сидит не в банке, а в другом месте. Другое место смотрелось интересно. Двухэтажное здание посреди необъятного пустыря, огороженного сплошным двухметровым забором, в 100 метрах к югу ревела и воняла кольцевая дорога. Прикупили землицы, понял сыщик, стройку будут затевать. Вот, значит, почему банкир торчит не в банке. У банкира хороший аппетит. Вокруг дома висел один из характерных запахов нового времени, ненавидимый старожилами, ретроградами и патриотами так называемой старой Москвы. Небольшой группы зданий, 10 раз проданных и перепроданных в три слоя, завешанных рекламными щитами. Запах подсыхающего цементного раствора, сухих смесей, плиточного клея, запах новостройки. Капитан вспомнил про свою купленную в кредит квартиру. Она пахла почти так же, и его решительность удвоилась. На входе, под прикрытием мощной от пола до потолка решётки, бдил довольно молодой милиционер в полной форме цвета сизого голубя. Плечи его украшали, однако, ашмаёрские звёзды. Если на дверях сидит целый майор, что же внутри? подумал капитан и показал стражу удостоверение, вежливо добавив: Мне назначено. Подождите, вяло попросил страж, нажимая кнопку интеркома. К вам капитан Свинец из Мура. В ответ динамик из Торк, чрезвычайно беззаботный, даже озорной голос. Один? Так точно. Запускай. Как будто речь шла о воздушном змее. Капитан решил немного для вящей тренировки разозлиться. Испытующий изучил гладко выбритые скулы и аккуратную причёску мальчика-майора и басом спросил: "Слушай, майор, такое дело". Я тебя в грозном не мог видеть. Лицо знакомое или в Аргуне, в Ханкале, в Гудермеси, а? Вряд ли, ответил security и сильно покраснел. Проходите, вторая дверь направо. Тот же сопляк, подумал довольный капитан, приосанился и вторгся. Вторая дверь, как и первая, Как и все прочие двери в длинном рыщноватом коридоре, показалась весьма примечательной, стальная и почему-то оснащённая аж двумя смотровыми глазками. Вошёл в ординарно обставленную приёмную: набор мягкой мебели и набор глянцевой периодики на низком столике и набор кофейных чашек обочь на особом дизайнерском подносе. И какие-то приятные на стене картинки в невыносимо буржуазных тёмного дерева рамах. Правда, за столом секретаря восседала не юная блондинка в ультракоротком мини и кофточке с вырезом, а грузная совсем взрослая женщина в массивных клипсах и удручающе глубоких шейных морщинах. Вас ждут. Следующая дверь была попроще, деревянная. Банкир оказался щуплым лохматым с очками на длинном носу. Дорогая пиджачная пара болталась как на вешалке. Переминался, сунув руки в карманы. Кресла и стулья напрочь отсутствовали. Стол с компьютером, располагавшийся в углу, был приспособлен для работы стоя. Сыщик достал удостоверение. Капитан свинец. Уголовный розыск. Хозяин кабинета скопировал жест капитана, но извлёк не удостоверение, а свер современный мобильный телефон. Предприниматель Знаев. Нефть, газ, инвестиции. Повисла пауза. Наглый предприниматель обезоружающе улыбался. "Это шутка?" осторожно спросил капитан. "Конечно", сказал банкир. На самом деле я продаю только деньги. Проходите. Сесть не предлагаю. У меня в конторе никто не сидит, все бегают, и я тоже. Что у вас? У меня с расстановкой начал капитан. Пропавший человек. Он так и не нашёлся, глядя в пол, грустно спросил Знаев. Кто? Матвей. Нет. А вроде бы тело уже есть. Осведомлен застранец, подумал капитан. Откуда вам известно про найденное тело? Знаев, спрятал дорогостоящую мобильную трубку в карман и вдруг забегал от стены к стене, заметно возбудился, глаза заблестели. Я говорил с женой Матвея по телефону вчера вечером. Я полностью в курсе. Матвей Матвеев, мой бывший компаньон, бывший Мы вместе начинали 100 лет назад, в 93-м. В 96-м разбежались. Не сработались, банкир тяжело вздохнул. Ну, вроде я вообще не верю в партнёрство и компаньёнство. Знаете, как это бывает? Начинают друзьями, а потом один друг присылает к другому киллера или что ещё хуже повестку в суд. Капитан кашлянул. У вас, значит, и до киллеров дело дошло. Ни в коем случае, как раз потому и не дошло, что разбежались вовремя. В последние годы почти не общались. Странная публика эти бизнесмены, подумал капитан. 3 года вместе деньги делали, а теперь почти не общаются, разбежались. Как у них происходит такие разрывы? Два взрослых мужика вскакивают и кричат: "Пошёл ты к такой-то матери! Не звони мне больше никогда, видеть тебя не желаю. Забирай свои игрушки и уйди из моей песочницы". Один из телефонов банкира подал сигнал, но банкир не взял трубку, ждал, смотрел на сыщика без страха. Чай, кофе, коньяк, виски ничего не надо. Зная, в порыве, ста сдвинул в бок дверцу встроенного шкафа, и капитан узрел несколько полок, плотно уставленных замысловато исполненными бутылками всевозможных размеров и конфигураций, то пузатыми, то дистрофически вытянутыми, все благороднейшего тёмного стекла с роскошными многоцветными этикетками. "У меня", вкратчиво выдохнул разбитный предприниматель, Есть лучшие коньяки, самые нормальные, стопроцентный эксклюзив. Таких даже Черчилль не пробовал. Ни в одном ресторане вам такого не нальют. Я по ресторанам не хожу, враждебно пробурчал капитан. Выпивать не буду. Я не Черчилль, я сыщик. Я бы это закурил, если можно. Здесь не курят, твёрдо сказал Знаев, и в секунду капитан понял, что Сопляк с взъерошенными, как у попугая волосами, действительно жёсткий делец, а не какой-нибудь случайный выродок столичного бизнеса. Есть ещё вопросы? Примерно две сотни, ответил Свинец. И с наслаждением раздвинул губы в вежливой улыбке, не обещающей, как он доподлинно знал, собеседнику абсолютно ничего хорошего. Зная, ещё раз оглядел свои дорогостоящие бутылки, задвинул дверцу и невинно, переведя лукавый взгляд в стену, осведомился: "Я обязан отвечать?" Тут капитан ощутил себя в своей тарелке. полностью и в тон, столь же невинно, но и наигранно, почти издевательски отреагировал. Конечно, нет. Наша беседа почти неофициальная. Знаев, снова забегал взад и вперёд. Он напоминал активного, возбуждённого ёжика. Он сопел и проводил ладонью по лицу, как бы освежаясь. Хорошая формулировка, похвалил он тоном знатока. Почти неофициальная беседа это надо запомнить. Кстати, продолжил свинец. Если вам не по нутру это самая неполная официальность, то мы её легко доведём до полной и продолжим разговор в другой обстановке. Есть такое желание. Знаев, примолк. Его очки раздражали капитана, мешали определить значение взгляда, выражение глаз. Опять последовала хитрая, многозначительная улыбочка и несколько поспешных проходов от стены к стене, точнее от одного стенового шкафа до другого. Капитан уже понял, что все стены кабинета были не столько стенами, сколько дверями. Я чрезвычайно законопослушный человек, Нейтральным тоном сказал владелец кабинета. Я плачу налоги. Я создал более 100 рабочих мест. Я пиздец какой честный. Верю, ласково ответил капитан. Но у меня, знаете, вдруг возникло смутное подозрение, что в одном из ваших шкафов припрятаны наркотики. Знаете, я даже предполагаю, какие именно наркотики. Что это вроде кокаина, что-то вроде 2 г. У меня ей-богу предчувствие. Думаю, мне, как офицеру милиции, будет позволено досмотреть этот уютный кабинетик. Я уверен, что обязательно найду здесь какую-нибудь гадость и вынужден буду составить протокол. Ваши охранники выступят понятыми. Далее вы будете припровождены в отделение. Там проведём второй допрос, гораздо более детальный. Тут капитан проиграл. Его лохматый собеседник опять улыбнулся ещё более весело, ещё более обезоруживающе и быстрым шагом прошёл к другому встроенному шкафу и отодвинул створку. Скинул пиджак, Извлёк вешалку и аккуратно повесил коммерческую униформу, а взамен облачился неторопливо, но с трудноуловимым чисто мужским шиком в новенькую чёрную телогрейку. Энергично двинул руками, дабы колхозная заковская шмотка удобно легла на плечи. С усилием выдвинул на середину комнаты вместительный Туго набитый чёрного же цвета баул рванул за стёжку, обнажились свёртки с сигаретами и конфетами. Бегло проверив содержимое мешка, знайв тщательно застегнул огромные пластмассовые пуговицы своего простёганного клифта, схватил баул за прочные лямки, поднял над полом, взвешивая в руке, опустил, ещё раз решительно улыбнулся и произнёс: Я готов. Куда? отарапел капитан. В отделение и дальше в КПЗ, и в следственный изолятор, и ещё дальше в Мордовию, в Чету, куда там ещё? Поехали. Свинец помедлил. В путь, товарищ капитан, призвал Знаев. В путь! Раньше сядешь, раньше выйдешь. Я готов. Поехали. капитану вожительно сощурился. С таким подходом он встречался впервые. Ему пришлось наигранно тускло засмеяться и даже слегка наподдать ногой увесистый мешок с тюремными припасами. А здесь что у вас? Сигареты, бельё, чай, сахар, кипятильник, спички, туалетные принадлежности. отрепортировал владелец кабинета приосанился внутри своей телогреечки затем резко посерьёзнил и добавил все вещи разрешены распоряжением исправительно-трудовых учреждений ещё имеются деньги 100.000 рублей с разрешения администрации они будут помещены на моё лицевой счёт поехали свинец не нашёлся что ответить Слушай, вдруг спросил он: "А зачем у тебя в дверях подвоглазка?" Знаев развёл руками. Его тело грейка пахло новым текстилем. "Через глазок бывает стреляют", стеснительным тоном объяснил он. "Приставит ствол с той стороны и привет. А когда глазка два, можно один из них прикрыть бумажкой и остаться в живых". Это меня он научил Матвей. Он очень осторожный парень. Куда же мог деться такой осторожный парень? Не знаю. Тебе можно верить? Да. Нельзя, понял капитан. Нельзя тебе верить. Этим прощелыгам в отливающих костюмчиках никогда нельзя верить. И мы не будем им верить. мы станем пугать их и кошмарить и держать в узде как кобыл и одновременно встали как дойных коров мы их подчиним но верить не будем ладно разрешил капитан убирай свой маскарад снимай телогрейку я тебя сегодня в тюрьму не повезу но не потому что ты ни причём а потому что не до тебя пока не до тебя убедил убедил. Банкир перестал улыбаться. Убедить можно кого угодно в чём угодно. Только с чего ты взял, капитан, что я тебе по зубам? Ты ведь меня совсем не знаешь. А ты не подумал, что я, может быть, каждую неделю в баночку писаю, анализы сдаю, соскобы с ногтей делаю в присутствии личного адвоката и нотариуса. Я любому судье в 5 минут докажу, что наркотики не употребляю. И, кстати, коньяков своих не пью. Ничего не пью вообще. Алкоголь держу только для гостей. Ты думаешь, раз Хадарковского закрыли, то любого теперь закрыть можно? Закрыть можно, остановить нельзя. У меня стройка, гипермаркет. Я по сторонам не смотрю, двигаюсь прямо к цели. Не надо меня пугать. Я устал пугаться. Ничего я не знаю про Матвеева. Я и думать про него забыл. Кто его враги? Банкир пожал плечами. Слушай, мягко нажал капитан. Ты Сергей, и я Сергей. Мы договоримся. Давай поговорим нормально. Нормально это как? По-человечески. Твой бывший партнёр исчез. С воскресенья его нет, а сегодня пятница. Я его ищу. Помоги, чем можешь. Ничем не могу. Сыщик вздохнул. Ты ведь тоже банкир меня не знаешь. Я очень жестокий. Я без мамы вырос. Я 20 лет в органах. Я помню всех, кто мне помог, и всех, кто отказался мне помогать. Зря ты так, банкир. свинец тянул время всякий человек расслабляется к концу разговора и чем длиннее беседа тем больше шансов услышать в её финале что-либо полезное я к тебе пришёл как частное лицо негромко продолжил он твой бывший друг пропал его жена попросила меня найти пропавшего она рассчитывала что ты бывший друг её мужа что-то подскажешь посоветуешь Попробуешь вспомнить? А ты тут передо мной клоуна исполняешь. "Видите ли", сурово ответил Знаев. "Однажды человек должен сделать выбор: или друзья, или деньги. Я выбрал деньги". Он произвёл пальцами шустрые шевеления, как будто подаил воздух. "Если бы я остался другом и партнёром Матвея Матвеева, Я бы никогда не создал банк. Друзья, партнёры, компаньоны это хорошо на начальном этапе. Когда все нищие и все одинаково сильно хотят заработать. Потом, когда что-то уже заработано, люди меняются. Один понимает, что ему уже достаточно, второй хочет идти дальше. Одному хватает машины и квартиры, другому нужен особняк в 5 этажей, яхта и настоящие большие капиталы. Я уважаю Матвея, но он остался на уровне лавочника, а я нет. Это не вопрос гордости или амбиций, просто каждому уготовано своё. Каждому своё, повторил капитан. Понятно. Прокатишь меня на яхте? Банкир вздёрнул подбородок и обвёл руками стены. Вот моя яхта. Я сюда всё вложил. Тогда давай, налей мне твоего коньяка, самого крутого. Грамм 100 или 200? 100 или 200? Ты лей, лей, а я скажу, когда хватит. Через 10 минут капитан покинул домик банкира, будучи приятно подхмельком. Подмигнул майору-превратнику и гремучим басом наказал ему строго нести службу. С утра капитан не позавтракал, нечем было завтракать. И теперь на тощак, приняв мощную дозу превосходного, терпкого, настоенного в дорогостоящих дубовых бочках, ароматнейшего, крепчайшего, густейшего, вкуснейшего напитка, сыщик как бы летел над потрескавшимся грязноватым тротуаром, парил, скользил бесплотным духом вдоль зданий, вдоль серых мокрых нависающих стен, подморгающие маяки разноцветных светофоров, мимо угрюмых граждан и гражданок, как бы игнорировал и низкие небеса, и сырость и холод, и ледяную крупу, обрушиваемую сверху вниз безжалостными силами небесными. Ничего, сказал он себе. Ничего, капитан. Ты на всех на них найдёшь управу и накажешь и научишь. и заставишь уважать себя. Закон пусть не уважают, всё равно не умеют. Да и чёрт с ним с законом, но ментов уважать обязаны.